Глава тринадцатая. Потап вышел в коридор и успел увидеть то, как док скрылся за дверями, ведущими в приемное отделение. На встречу ему попалась санитарка с тележкой, на которой стояли грязные тарелки. «Вот тебе и ранение в ногу», — хмыкнул, увидев, с какой скоростью Васильев припустил после разговора по телефону. «Не иначе, как у нашего ловеласа новая пассия». Потап не собирался лезть в личные отношения того, кто спас его когда-то в прошлой жизни. Док не лез в его отношения с женщинами. Потап отвечал ему тем же. Правда, справедливости ради надо сказать, что у Потапа после развода и ранения этих самых отношений не было. В то время как у Дока личная жизнь бурлила за двоих. Вот и получалось у них, как в том анекдоте. Средняя температура по палате. Все в норме. И опять поправочка. Вначале у Потапа было ранение, а уж потом развод. От ранения они не застрахованы. Работа у них такая. Впрочем, его парни считали по-другому и винили в его ранении Нину. Не отдохнул, не восстановился после предыдущего задания. Голова была занята не работой, а домом. Чёрт знает, может, они и были правы, но теперь-то уж что об этом говорить? Теперь он лесник, имеющий за плечами военное прошлое. Потап, конечно, догадывался о том, что Нина нашла другого мужчину. Так что в их случае просто так все совпало. Его ранения и их развод не были вытекающими друг из друга событиями. Нет, точно не были. ни в их случае. Не было у жены уже былой радости, когда он приезжал после командировок домой. Она стала требовать. Именно так требовать, чтобы он всегда предупреждал ее о том, что возвращается. Правда, причину Нина ему тогда назвала какую-то смешную. «Мы с Лиской мало едим, и не всегда мясо. Ты нашей едой не наешься, да и вряд ли будешь ее. Так зачем устраивать гонки по магазинам в день твоего приезда, когда я могу это сделать спокойно и заранее?» Потом, в подтверждении своей догадки о том, что у жены появился другой мужчина, Потап получил и доказательства. Он вошел в квартиру, открыв ее своим ключом, и замер в прихожей. Усталость навалилась на Потапа сразу, едва он переступил порог родного дома. Так бывает, когда ты, собрав волю и силы в кулак, держишься на одном упрямстве. Но стоит понять, что все закончилось, и тебя накрывает усталостью, словно бетонной плитой. Вдохнул родной запах дома, услышал голос жены, выцепил рядом дочь, Я опустился здесь же в прихожей на пуфик, прислонился спиной к стене и прикрыл глаза. Дверь в комнату дочери была напротив входной двери, а потому Потап видел дочь. Его зайчонок сидела за столом. Что-то писала в тетради и качала головой, видимо, в такт мелодии, звучащей в огромных белых наушниках, что были на ее голове. Жена возилась на кухне и с кем-то говорила по телефону. По дому тек запах мяса и кофе. Потап вспомнил слова Тимохи. «Приеду домой, первым делом сварю настоящего кофе». Парни в ответ заржали, накидывая варианты. «А может, пивка? Точно не сорокоградусный накатишь? А если жена дома будет?» «Да, выйдет встречать тебя в одном халатике, а Тимох?» Неслось с разных сторон. Тимоха, огромный как медведь, лишь улыбался парням в ответ, вяло отшучиваясь. Едва самолет поднялся в небо, парни провалились в сон. Они летели домой, на родном самолете, доверив своей жизни пилотам. Потап уже не спалось. Как потом он понял, это была его знаменитая чуйка. Что-то грызло его изнутри, не давая вот так же провалиться в сон. Было какое-то смутное беспокойство. Самолет был уже в воздухе, когда он вспомнил, что не позвонил жене. Теоретически он, конечно, мог бы позвонить Нине после приземления. И даже тогда у нее было бы в запасе почти два часа. За это время много что можно успеть. Как минимум замести следы пребывания чужого мужика в их квартире. Но в душе возникли непонятно откуда взявшиеся раздражения и злость. Да какого черта? Если есть у Нинки любовник, значит, попадутся они на горячем. Никто из парней не успел позвонить своим жёнам или девушкам. Тем не менее, все до одного были уверены в том, что их ждут дома. Все, кроме их командира. Из той командировки их перекидывали домой на транспортнике, на попутной лошади, так сказать, раньше на сутки. Им сообщили о вылете и дали полчаса на сборы. Времени на звонок домой оттуда не было, а уже здесь, ступив на землю, он не захотел ей звонить, решив, будь как будет. Потап сидел на пуфике в прихожей, Вдыхал родные запахи и слушал разговор жены. Ответов того, с кем она говорила, Потап не слышал. По репликам Нины тоже было не понять, с кем она говорит. И вдруг... «Ингуша, погоди, на громкую тебя поставлю. Надо мясо проверить в духовке». Дальше уже Потап мог слышать и голос одной из подруг жены. «Нинуша, ты готовишь мясо? С чего вдруг? Неужели у вас сегодня с Гариком будет романтический ужин?» Или погоди, твой олень опять прилетает? И то, и другое. Нина рассмеялась. И ужин с Гариком будет. Лизка сегодня вечером с классом едут на экскурсию на три дня. И да, а завтра уже Потап возвращается. Потап услышал визгливый смех Ингуши и следом ее слова. Эх, такие выходные тебе твой олень обламывает. Три дня дочери дома не будет. И подруга опять засмеялась. «Ты мясо-то для кого готовишь, Нинуша? Для любимого или для оленя?» «Да что я, повар, что ли, в ресторане, чтобы каждому из мужиков отдельное блюдо готовить?» — хохотнула Нина. «Вот специально целую утятницу натушила, чтобы не горбатиться у плиты». На эти слова Нины, так кого звали Ингуша, опять рассмеялась визгливо, а, отсмеявшись, подруга жены восхитилась. Сильна, мать? А олень твой не догадается?» «О чем? О том, что блюдо не только ему готовилось. И как интересно знать?» Нина громыхнула дверцей духовки и продолжила говорить на громкой связи. «Да он поест и спать завалится часов на восемь, а то и на десять. Что, я не знаю, что ли?» «Погоди, как поест и спать?» — прервала поток слов подруги Ингуша. «А как же секс на сладкое? Его же три месяца дома не было!» «Ну, секс, конечно, будет, но уже после сна. И он уже давно у нас не тянет на сладкое. Скорее уж, это холодная манная каша с комочками». «Ой, фу, скажешь тоже». Тут же среагировала Ингуша на такое сравнение. Дальше Потапу не хотелось слушать. Усталость сняла как рукой. Он встал с пуфика и шагнул на кухню, замерев в дверном проеме. Нина, увидев его взгляд, тут же все поняла, и, забыв о том, что телефон на громкой связи, выдохнула. «Потап?» «Оу!» oh. Тут же прилетела от ингуши. Нина бросила подруге «Я перезвоню» и сбросила вызов, оборвав подругу на полуслове. «Зачем надо есть холодную манную кашу? Да еще с комочками, анин Нин?» «Потап, я...» «Сегодня я переночую дома, отосплюсь. Как раз те часов восемь-десять». «У тебя как раз будет время и на сладкое, и на кофе». Ему так не кстати вспомнилось желание Тимохи выпить именно кофе. «Сегодня меня никто не отправит туда. Завтра я улечу первым же самолетом. А сейчас собирайся, поехали». «Куда?» — на лице Нины проступил испуг. «В ЗАГС. На развод подадим. Я больше не хочу быть холодной манной кашей. Поехали, Нина, поехали». И жена, побоявшись в тот момент сказать ему хоть слово «против», поехала. Пока дочь висела на нем мартышкой и визжала от восторга, жена успела переодеться, установив личный рекорд по сборам. Потап покосился на тележку с грязной посудой, стоящей у стены в коридоре, разглядев на одной из тарелок остатки каши. Хмыкнул, почесав шрам на лбу. — Из какого рожна меня так накрывает? Правда, что ли, пора лечь к доку на обследование? Вот как раз и приступ будет. Всё, как он и мечтал. Потап решил, что в этот раз он сдастся на уговоры Дока и ляжет на это чёртово обследование. Всё равно всё одно к одному складывается. Лиза в больнице, в квартире их никто не ждёт. И приступ у него вот-вот случится. С этой уверенностью Потап шагнул к двери, за которой скрылся Док. Те открылись, выпуская его в холл, И тут он увидел ту самую соседку, охотницу за богатыми мужьями. Дама, похоже, не ожидала его увидеть. Вон аж в лице вся переменилась. «Вы?» — только и смогла выдавить. Потап тоже решил не оставаться перед ней в долгу. Шагнул к доку и, глядя дамочке в глаза, проговорил, предупреждая. «Будь с ней аккуратен, друг. Боюсь, дамочка не та, за кого себя выдает». «Майор, ты, кажется, покурить хотел?» «Вот и иди, куда шел. Неожиданно прилетела Потапу в ответ от Васильева. «Вот как выйдешь за дверь. пройдешь 50 метров до первой скамейки. Там и покуришь. Давай, увидимся».